Глава девятая. Та из двух гостиных, которую миссис Фишер выбрала для себя, была комнатой с шармом и характером. Она с удовлетворением снова оглядела ее после завтрака и порадовалась, что комната принадлежит ей. Выложенный плиткой пол, светло-медовые стены, инкрустированная мебель янтарных оттенков, толстые книги по преимуществу в обложках цвета слоновой кости или лимона. Большое окно смотрело на море в сторону Генуи. Застекленная дверь вела к крепостной стене, прогуливаясь по которой, можно было дойти до притягательно-старомодной смотровой башенки, где тоже сделали комнату с креслами и письменным столиком. А сама стена возле башенки заканчивалась мраморной скамьей, с которой открывался вид на западную бухту и на то место, откуда начинался залив специй. Если посмотреть на юг, то там виднелась другая гора, выше, чем Сан-Сальваторе, последняя на этом крохотном полуострове. И на самом ее верху Очертания башен заброшенного замка помельче сан сальваторы Когда солнце садилось и все вокруг скрывало тень, последние лучи цеплялись за верхушки этих башен. Что ни говори, устроилась она с комфортом. А в каких-то каменных прямоугольниках по всей стене миссис Фишер пока не разобралась, что это такое, возможно, какие-то саркофаги, в изобилии росли цветы. «Эта стена укрепления, полагала она, будет прекрасным местом для спокойных прогулок в те моменты, когда она меньше всего нуждается в трости». А на мраморной скамье будет так приятно сидеть, естественно, сперва подложив потушку. Однако, к сожалению, сюда выходила еще одна застекленная дверь, что нарушало полное уединение этого места и портило ощущение, что оно принадлежит только ей. Эта вторая дверь вела в круглую гостиную, которую они с леди Каролиной отвергли как слишком темную. В ней, наверное, будут сидеть эти женщины из Хамстеда, и она опасалась, что они не ограничатся сидением, а примутся ходить через дверь и захватят ее крепостную стену. Ее укрепления рухнут. Они рухнут, даже если эти особые не прорвутся на стену, потому что из круглой гостиной миссис Фишер будет вся на виду. Невозможно чувствовать себя комфортно, если за тобой наблюдают, и ты знаешь об этом. А она хотела уединения и имела на него все права. Она же никому не лезет, так почему кто-то может лезть к ней? Ей самой решать, нарушать уединение или нет, она может и нарушить, но только по своей воле, если, познакомившись со своими компаньонками поближе, подпустит их к себе. Но сомневалась, что они настолько интеллектуально развиты, чтобы стоило знакомиться поближе. И вообще, размышляла миссис Фишер, на самом деле ничто ничего не стоит, кроме прошлого. Просто поразительно, удивительно, насколько прошлое превосходит настоящее. Ее лондонские друзья — солидные люди, ее ровесники. Знали то же прошлое, что и она, могли о нем беседовать, могли, подобно ей, сравнивать его с суетливым настоящим и, вспоминая великих людей прошлого, забывать о банальных и скучных молодых людях, которые, несмотря на недавнюю войну, все еще в огромных количествах засоряли землю. Она не собиралась скрываться от друзей, этих приятных в общении давних друзей, Ради того, чтобы провести время в Италии за ничего не значащей болтовнёй с тремя персонами из другого поколения и с несравнимым жизненным опытом. Она скрылась от коварного лондонского апреля. Этим двум, которые заявились на принцу в пэйлс террас она сказала сущую правду. все, что ей нужно от Сан-Сальваторе – сидеть в одиночестве на солнышке и предаваться воспоминаниям. «Они об этом знают, поскольку она им об этом сказала. Выразилось четко и понятно». Так что имеет полное право ожидать, что они не станут высовываться из своей круглой гостиной и вторгаться в ее владение. Ну что, если все-таки станут? Эти сомнения испортили ей все утро. И только ближе к ланчу, найдя решение, которое ее обезопасит, она позвала Франческу и приказала ей на своем медленном и возвышенном итальянском закрыть ставни на застекленных дверях. А затем, зайдя внутрь, Комната стала еще темнее, но зато, как миссис Фишер заявила чрезмерно говорливой Франческе, намного прохладнее. К тому же в стенах прорезаны многочисленные бойницы, через которые должно проникать достаточно света. А если не проникает, то что ж, ничего не поделаешь. Распорядилась, чтобы Франческа поставила перед дверью шкафчик с безделушками. Это перекроет выход. Затем вызвала Доменика и приказала ему передвинуть один из засаженных цветами саркофагов также вплотную к двери, но снаружи. Это перекроет вход. «Но тогда никто, — с недоумением сказал Доминика, — не сможет пользоваться этой дверью». «Никто и не собирается», — твердо ответила миссис Фишер, а затем удалилась в свою гостиную, откуда с умиротворением и удовольствием обозрела укрепление, отныне принадлежавшее только ей. «Пребывание здесь, — размышляла она благодушно, — обходится куда дешевле, чем гостиница, и если ей удастся отвадить от себя остальных, оно станет тем более приятным». Она платит за свои комнаты, весьма симпатичные теперь, когда она все в них организовала, 3 фунта в неделю, что составляет около 8 шиллингов в день, плюс крепостная стена, смотровая башня и так далее. Где еще за границей она смогла бы жить на 8 шиллингов в сутки и принимать ванну столько раз в день, сколько вздумается?» Конечно, она еще не знала, во сколько обойдется еда, но она будет настаивать на разумном питании, разумном и притом качественном. Оба эти требования вполне совместимы, если поставщик постарается. Оплата услуг, как она уже выяснила, была ничтожной, учитывая их качество и количество, так что единственное, что ее беспокоило — еда. «Если она заметит какие-то излишества, она предложит, чтобы каждая из них еженедельно вносила определенную сумму леди Каролине, которая будет вести счета, и все, что не потрачено, будет возвращаться владелицам. А если затраты будут превышать внесенные суммы, то разницу пусть покрывает тот, кто предоставляет питание». Миссис Фишер была вполне состоятельной и не отказывала себе в комфорте соответствующем возрасту и положению, но не любила чрезмерных трат. Если уж откровенно, то она была настолько состоятельной, что могла бы позволить себе проживать в более шикарной части Лондона и разъезжать в Роллс-Ройсе. Но ее это совершенно не прельщало. Чтобы жить в шикарном доме, в шикарном квартале и разъезжать в Роллс-Ройсе, требовалась энергичность, несовместимая с истинным комфортом. Такая собственность требовала забот, всевозможных тревог, увенчивающихся счетами. В отрезвляющей мрачности of Wales террас она могла наслаждаться недорогим, но истинным комфортом не тревожимая ни вороватыми слугами, ни сборщиками благотворительных взносов, а в конце улицы была стоянка такси. Ежегодные затраты были невелики. Дома она унаследовала, а о его обстановке позаботилась сама смерть. Под ногами в столовой лежал турецкий ковер, принадлежавший отцу. За временем она следила по роскошным каминным часам из черного мрамора, которые помнила с детства. Стены были покрыты фотографиями ее знаменитых покойных друзей, подаренных либо ей, либо отцу, с дарственными надписями, перечеркивающими нижние части представленных на них персон. Окна были декорированы все теми же темно-бордовыми шторами, что и всю ее жизнь, а на подоконниках стояли все те же аквариумы, которым она была обязана первым знанием о подводной жизни. И в них все так же неспешно плавали золотые рыбки ее юности. Были это те же рыбки? Она не знала. Может, подобно карпам они способны пережить всех? А может, скрываясь за растительностью, они на протяжении всех этих лет время от времени каким-то образом сменяли друг друга? Иногда, наблюдая за ними в промежутках между приемами пищи в одиночестве, она размышляла. А талия это золотая рыбка, которая видела Карлайла, когда тот о чем-то поспорив с ее отцом и разгорячившись, О, эта сцена так и стояла у нее перед глазами. Подскочил к аквариуму, стукнул по нему кулаком, заставив рыбку засуетиться, и вскричал «Эй, вы, глухие черти, да вы просто счастливчики! Вы не слышите ничего из этой чертовой, бессмысленной, нелепой галиматьи, которую несет ваш хозяин!» Ну, или что-то в этом роде. Дорогой Карлайл, великая душа, такая бьющая через край живость, такая истинная свежесть, такое подлинное величие. Грубоват, скажете вы? Да, бесспорно, иногда бывал резким, как в тот раз в отцовской гостиной. Но великолепен. Кого из нынешних можно поставить рядом с ним? Чье имя можно назвать рядом с его именем? Ее батюшка, а уж он-то отличался отменным вкусом, сказал «Томас бессмертен». А это поколение, поколение пигмеев, смеет сомневаться. Смеешь что-то там попискивать? Да нет, еще хуже. Даже не дает себе труда возвысить голос. Ибо невозможно поверить, но ей об этом рассказывали. Вообще не читает Карлайла. Миссис Фишер тоже Карлайла не читала. Но это совсем другое дело. Раньше-то она его читала. Совершенно точно читала. Ну, конечно, читала. У него был Тейфельсдрэк. Она совершенно точно помнила, что Портнова звали Тейфельсдрэк. Как это в духе Карлайла дать ему такое имя? Конечно же, читала. Естественно, что с течением времени детали ускользнули от нее. Раздался удар гонга. Забывшаяся в воспоминаниях миссис Фишер не уследила за временем и поспешила в спальню вымыть руки и пригладить волосы. Она не желала опаздывать, показывать дурной пример и найти свое место во главе стола уже занятым. Манерам молодого поколения доверять нельзя, в особенности манерам этой миссис Уилкинс. Однако в столовую она прибыла первой. Франческа в белом фартуке стояла с огромным блюдом дымящихся поблескивающих спагетти, но никого из тех, кому они были предназначены, за столом не было. Миссис Фишер с суровым видом села во главе стола. «Какая распущенность!» «Подавайте!» — сказала она Франческе, которая явно собиралась дожидаться остальных. Франческа обслужила ее. Миссис Фишер нравилась ей меньше всех, по правде говоря, совсем не нравилась. Она, единственная из четырех дам, ни разу не улыбнулась. Верно, она уже старая, верно, некрасивая, да и улыбаться ей вроде как никаких резонов не было. Но добросердечные дамы улыбаются, есть у них на то причины или нет. Они улыбаются не потому, что им все в радость, а потому, что желают радовать других». «Эту даму из всех четверых вряд ли можно назвать доброй», решила Франческа, и поэтому не в силах скрыть свои чувства подала спагетти с угрюмым видом. Приготовлены они были превосходно, но миссис Фишер никогда не любила макароны, особенно такие, длинные похожие на червяков. Она считала, что их трудно есть, скользкие, никак вилкой не подцепишь. Она чувствовала, что выглядит, поедая спагетти, крайне недостойно, особенно когда концы их висят изо рта. К тому же, когда она их ела, то всегда вспоминала мистера Фишера. На протяжении всей их супружеской жизни он вел себя совсем как макароны. Он был скользким, увертливым, заставлял ее чувствовать себя недостойной. И когда она, наконец, освободилась от него навсегда, отовсюду по-прежнему лезли какие-то напоминания о нем. Стоя у буфета, Франческа мрачно наблюдала за тем, как миссис Фишер сражается со спагетти. И ее мрачность еще более усугубилась, когда она увидела, что миссис Фишер – Взяла нож и принялась резать спагетти на кусочки. А миссис Фишер действительно не знала, как еще справиться с этой штукой. Она чувствовала, что нож вряд ли уместен с этим блюдом. Но нельзя же бесконечно испытывать терпение. На ее столе в Лондоне спагетти были под запретом. Мало того, что есть их неудобно. Так она их вообще не любила. Следует сказать леди Каролине, чтобы больше их не заказывала. «Годы практики», — думала она, нарезая спагетти, «нужны годы жизни в Италии, чтобы научиться этому трюку». Вот Браунинг тот потрясающе справлялся со спагетти. Она помнила, как наблюдала за ним, когда он пришел на ланч к отцу, а тот, пометуя о связи поэта с Италией, приказал приготовить спагетти. Просто восхитительно, как у него это получалось. И по тарелке не бегали, и с вилки не соскальзывали, и изо рта не свисали. Раз — воткнул вилку, два — повернул, три — отправил прямиком в рот, проглотил — И вот еще один поэт накормлен. «Должна ли я пойти поискать юную леди?» спросила Франческа, не в силах более наблюдать, как терзают ножом отличные спагетти. Миссис Фишер с трудом отвлеклась от воспоминаний. «Она знает, что ланч в половине первого», сказала она. «Все они знают». «Она могла заснуть», предположила Франческа. «Другие леди могли отойти далеко, но она-то рядом». «Тогда снова дайте гонг». «Что за манеры?» — подумала она. «Ну что за манеры? Это же не отель. Следует придерживаться распорядка». Пожалуй, удивительно со стороны миссис Арботнот. Она не походила на лишенную пунктуальности. Леди Каролина тоже казалась ведь милой и вежливой, по крайней мере. Что касается той, другой, то от нее, конечно, нечего ждать. Франческа схватила гонг, вышла в сад и приблизилась к леди Каролине, на ходу в него ударив. Леди Каролина, по-прежнему распростертая в кресле, повернулась и нежнейшим тоном изрекла выговор. Франческа, однако, не распознала в этой сладостной мелодии выговор. Да и кто бы смог? Она разулыбалась, потому что, глядя на эту юную леди, не могла не улыбаться, и сообщила, что спагетти остывают. «Если я не выхожу к столу, это значит, что я не хочу выходить к столу!» объявила раздраженная скреп. «И впредь меня не беспокойте!» Встревоженная, но не способная не улыбаться, Франческа спросила, не заболела ли она. Никогда, никогда не видела она таких великолепных волос. Но чисто ли он, совсем как волосики детишек с севера. Такую головку только и благословлять, такая годится только для нимба, как у святых. Скрэп закрыла глаза и не ответила. Это было недальновидно с ее стороны, потому что обеспокоенная Франческа поспешила доложить миссис Фишер, что юная леди не домогает. Миссис Фишер, которая не могла из-за трости, как она пояснила, отправиться к леди Каролине сама, послала к ней тех двух. Они, разгоряченные, запыхавшиеся и полные извинений, заявились в тот самый момент, когда она переходила ко второму блюду, очень хорошо приготовленному омлету, весьма уместно гарнированному молодым горошком. «Подавайте», — приказала она Франческе, которая опять вознамерилась подождать остальных. «Но почему они не могут оставить меня в покое?» спросила себя леди Каролина, услышав, как хрустит под ногами галька в тех местах, где не было травы, и потому поняв, что к ней снова кто-то направляется. На этот раз она крепко зажмурилась. «Почему она должна идти на ланч, если ей не хочется? Она же не в гостях, где приходится считаться с утомительной хозяйкой. Если уж на ту пошло, то чем Сан-Сальваторе отличается от отеля?» В отеле ей ни перед кем не приходится отчитываться, есть она или нет. Но, к сожалению, сидящая с закрытыми глазами Скреб абсолютно у всех вызывало желание потрепать ее по плечу. Даже у кухарки. И теперь нежная рука, о, как хорошо она знала нежные руки и как их опасалась, легла ей на лоб. «Боюсь, вы не нездоровы», произнес голос, который не принадлежал миссис Фишер, а, следовательно, был голосом одной из оригиналок. «У меня болит голова». — пробормотала Скрип. — Наверное, только так и стоило говорить. Только так, и можно добиться покоя. — Какая жалость! — сказала миссис Арбатнот, ибо нежная рука принадлежала ей. — А я произнесла про себя Скрип. Полагала, что, приехав сюда, избавлюсь от мамочек. — Не выпить ли вам немного чаю? — нежно осведомилась миссис Арбатнот. — Чай! — сама мысль вызывала у Скрип отвращение. — Пить чай в эту жару в середине дня? — Нет! — буркнула она. «Полагаю, — произнес второй голос, — что лучше всего для нее было бы, если бы ее оставили в покое». «Как чутко!» — подумала и слегка приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть, кто это сказал. «Это была оригиналка с веснушками, а та, которая темненькая, оказалась с рукой». Конопатая тут же выросла в ее представлении. «Но я ей подумать не могу, что вы тут сидите с головной болью, и никто ничего с этим не делает», — сказала миссис арбатнут «Может, чашечку крепкого черного кофе?» Скрэп молчала. Неподвижная и безгласная, она ждала, когда миссис Арбатнут уберет с ее лба руку. «Не может же она стоять весь день. Уйдет когда-нибудь и заберет руку с собой. Думаю, — сказала веснущая, что ей не хочется ничего, кроме тишины и покоя». Похоже, Конопатая потянула вторую за рукав, потому что давление на лоб Скрэпа ослабло, и после минутного молчания, в течение которого они, несомненно, ее разглядывали, ее вечно все разглядывали, Камешки снова зашуршали под ногами, все тише и тише, а потом все смолкло. «У леди Каролины головные боли», — сказала миссис Арбатнот, снова входя в столовую и усаживаясь на свое место подле миссис Фишер. «Не смогла убедить ее выпить даже чаю или кофе. Вы знаете, как будет аспирин по-итальянски?» «Самое верное средство против головной боли», — твердо сказала миссис Фишер, — «это касторка». «Но у нее нет никакой головной боли», — сообщила миссис Уилкинс. «Карлайл, заявила миссис Фишер, покончив с летом и используя передышку перед следующим блюдом, чтобы поговорить. «Одно время страдал ужасными головными болями и постоянно принимал касторовое масло. Я бы сказала, что он пил его слишком много. Я помню, как интересно он называл его «масло моих печалей». Батюшка говорил, что оно окрашивало весь его подход к жизни, всю его философию, но это потому, что он пил его слишком много». «Леди Каролине нужна одна доза, всего одна. Неправильно налегать на касторовое масло». «А вы знаете, как это будет по-итальянски?» спросила миссис Арбатнут. «Боюсь, что нет. Наверное, она сама знает. Можете спросить у нее». «Но у нее нет головной боли», повторила, сражаясь со спагетти, миссис Уилкинс. «Она просто хочет, чтобы ее оставили одну». Обе дамы возрились на нее. Миссис Фишер по ассоциации с действиями миссис Уилкинс пришло на ум слово «лопата». «Так почему она сама нам об этом не сказала?» спросила миссис Арбатнут. «Потому что все еще старается быть вежливой, но скоро перестанет стараться, когда привыкнет к этому месту, срастется с ним, без усилий, естественно». Э, «Видите ли, у Лотти...» Миссис Арбатнод с улыбкой обратилась к миссис Фишер, которая с каменным терпением ожидала следующего блюда, задерживающегося, поскольку миссис Уилкинс тщетно пыталась съесть спагетти, которые по мере остывания становились все менее съедобными. «Видите ли, у Лотти есть теория насчет этого места». Но миссис Фишер не желала слышать ни о каких теориях миссис Уилкинс. «Представить не могу», — вмешалась она, сурово глядя на миссис Уилкинс. «С чего вы предположили, что леди Каролина не говорит правды?» «Я не предполагаю, я знаю». «Это как же так знаете?» Ледяным тоном осведомилась миссис Фишер, пока миссис Уилкинс подкладывала себе спагетти безо всякой необходимости, предложенной ей назойливой Франческой. «Когда мы были там, я просто заглянула в нее». Что ж, миссис Фишер не собиралась ничего на это отвечать. Не хватало еще отвечать на такой идиотизм. Вместо этого она резко ударила в стоявший подле нее на столе маленький гонг, хотя Франческа стояла рядом у буфета, и громко, давая понять, что не намерена еще дольше ждать следующего блюда, заявила «Подавайте!». И Франческа, явно не без злорадства, снова предложила ей спагетти.